Вдруг царевич отнял руки от лица. Оно было страшно. «Где ребеночек? «Ребеночек где?» — заговорил он, уставившись на отца, недвижным и горящим взором. «Что вы с ним сделали?» «Какой ребенок?» — не сразу понял Петр. Царевич указал на дверь, в которую вышла Ефросинья. «Умер», — сказал Петр, не глядя на сына. «Родила мертвым». «Врешь!» — закричал Алексей и поднял руки, словно грозятцу. «Убили! Убили! Задавили аль в воду, как щенка выбросили! Его-то за что, младенца невинного? Мальчик, что ли?» «Мальчик, когда б судил, мне Бог на царстве быть, — продолжал Алексей задумчиво, как будто про себя, — наследником бы сделал, Иваном назвать хотел. Царь Иоанн Алексеевич. Трупик, трупик ты где? Куда девали? Говори!» Царь молчал. Царевич схватился за голову, лицо его исказилось, побагровело. Он вспомнил обыкновение царя сажать в спирт мертворожденных детей вместе с прочими монстрами для сохранения в Кунскамере. В банку. В банку со спиртом. Наследник царей всероссийских в спирту, как лягушонок, плавает... Захохотал он вдруг таким диким хохотом, что дрожь побежала по телу Петра. Он подумал опять сумасшедший и почувствовал то омерзение, подобное низдешнему ужасу, которое всегда испытывал к паукам, тараканам и прочим гадам. Но в то же мгновение ужас превратился в ярость. Ему показалось, что сын смеется над ним, нарочно дурака ломает, чтобы запереться и скрыть свои злодейства». «Что еще больше есть в тебе?» — приступил он снова к допросу, как будто не замечая того, что происходит с царевичем. Тот перестал хохотать так же внезапно, как начал, откинулся головой на спинку кресла, и лицо его побледнело, осунулось, сунулось, как у мертвого. Он молча смотрел на отца бессмысленным взором. — Когда имел надежду на чернь, — продолжал Петр, возвышая голос и стараясь сделать его спокойным, — не подсылал ли кого к черни о том возмущении говорить, или не слыхал ли от кого, что чернь хочет бунтовать? Алексей молчал. «Отвечай — Отвечай! — крикнул Петр лицо его передернуло судорога. Что-то дрогнуло и в лице Алексея. Он рожал губы с усилием и произнес. Все сказал. Больше говорить не буду.